Капитан Усманов осматривал местность, высунувшись по пояс из люка передней БМП. На его лице против воли играла улыбка. мне казалось, будто он в Афганистане. Помолодел на 10 лет, и сейчас начнется бой. Уже на подходе к запретной зоне, бывшей целью колонны, из будки ГАИ выскочил милиционер и замахал полосатым жезлом. Усманов приказал водителю остановиться, и вслед за передней машиной остановилась вся колонна. «Куда следуем, товарищ капитан?» спросил гаишник. «Вы знаете, что находитесь в зоне особого режима, где все перемещения должны согласовываться. Предъявите ваше предписания, пожалуйста». «Отстал ты от жизни земляк», — высокомерно сказал Усману. «Нет теперь никакого особого режима». «Власть переменилась, понял? Трогай!» И колонна, взревел дизелями, двинулась с места, обдава шарашенного гаишника облаком выхлопных газов. Вскоре она свернула с шоссе и остановилась у въезда в обнесенной металлическим забором запретную зону. На столбах у ворот торчали телекамеры, этому усману дабы не оставлять будущим расследователям своего изображения, юркнул внутрь машины. Вместо него из люка высунулся лейтенант разведбатый, зарал заорал в мегафон. «Вы что, радио не слушаете? Оно ну открывай!» Охранники, высыпавшие из будки, тупо глядели на лейтенанта, и на грозную боевую машину. Наконец, старший из них опомнился и заявил. «Я ничего не знаю. Мне никаких указаний не давали, чтобы вас пустить. Ждите, пока я свяжусь с начальством». Лейтенант искренне уверен и в том, что произошел военный переворот, угрожающий возразил. «Нам ждать некогда. Мы при исполнении. Открывай, или я силу применю». Вместо ответа старший охранник скрылся в будке и увел туда за собой своих людей. Однако дозвониться они никому не успели. Грозно взревел могучий дизель, бронемашина ринулась вперед, и створки ворот со звоном разлетелись в разные стороны. Неожиданно заработал пулемет второй БМП. Двумя короткими очередями он снес с ворот телекамеры, а третью очередь выпустил по окну караульной будки. Зазвенели разбитые стекла, и охранники в помещении бросились на пол, закрывая головы руками. Вереница машин двинулась вглубь запретной зоны, за исключением двух замыкающих колонн грузовиков. Они остановились у КПП. Из них стали выпрыгивать солдаты с автоматами. Один из охранников, лежавших на полу, приподнял голову, увидел эту картину через открытую дверь и потрясенно ахнул. ё моё, что творится?» Лейтенант, ворвавшийся в караулку во главе своих солдат, распорядился собрать у них оружие и выгнать за ворота. "Земля", обратился охранник к лейтенанту. «Что происходит-то? Государственный переворот», — сухо ответил офицер. «Много всякой сволочи в вашем поселке скопилось, вот нами приказано с ними разобраться. Ну, вставайте, марш отсюда, вы нам не нужны». Тем временем колонна по прекрасной дороге среди мачтовых сосен катила в глубину поселка. В центре поселковой территории остановился еще один грузовик, и высадившиеся из него солдаты заставили проходивший по улице патруль охраны улечься, заложив руки за голову на ухоженную трапку газона, тянувшегося вдоль металлических оград дач, больше похожих на дворцы. Оставшиеся машины, не сбавляя скорости, мчались дальше. Поравнявшись с забором, на котором красовалась табличка с нужным номером, БМП Усманова резко приняла право. Охранник, вышедший из своей будки, чтобы посмотреть, почему на рассвете в поселке ревут моторы, еле успел отскочить в сторону.